Глава третья Утро в Березовке встречало меня сдержанным, почти подозрительным спокойствием. После вчерашнего кошмара с разбойниками казалось, что сама земля притихла в ожидании новых потрясений. Я проснулся в своей избе на соломенной подстилке, чувствуя каждую мышцу, но с неожиданным приливом сил. Похоже, адреналин вчерашней схватки оставил свой след и не только в виде боли но и в виде какой-то звериной бодрости. Вежа, как всегда, не заставила себя ждать. Ваше влияние в селении остается на прежнем уровне. Рекомендуется предпринять действия, направленные на укрепление вашего авторитета. Вот так, прямо с утра. Стать старостой это, конечно, звучало хорошо. Вот только смешки за спиной, которыми меня провожали, гордости не добавляли. Временный, словно клеймо. В голове раздался бесстрастный голос вежие «Авторитет 150. Рекомендовано решение насущных проблем общины для повышения уровня доверия». «Ну да, капитан очевидность электронный. Я и сам это понимал. Куда деваться? Надо работать». Я встал, потянулся и вышел из избушки. Село проснулось. Люди спешили по своим делам, кивая мне и желая доброго утречка. Я умылся, благо кто-то услужливо поставил ведро с водой у входа. Нужно что-то решать со своей одеждой из будущего. Рубашка, штаны, туфли, ремень. Как какой-то польский хан. Итак, с чего начнем? Одежда подождет. Сначала зарабатываем очки влияния. Я осмотрелся. Моя избушка примыкала к небольшой площадке, в центре которой находился колодец. И это бросалось в глаза. Что-то было неправильно. Не сам колодец, а то, что из него черпали. Мутно-зеленоватая жижа с плавающими... Лучше не думать с чем. Даже мне, человеку из 21 века, смотреть было страшно. А эти люди пили это каждый день. Вспомнились школьные уроки ОБЖ и походная практика. Слои песка, ткань, древесный уголь, вроде бы так. А что это мысль? Если очки влияния сами не идут ко мне, то я сам пойду их добывать. — Добрые молодцы! — громко обратился я к толпе зевак, крутившихся у колодцев. — Кто желает помочь новому старосте в благом деле? В ответ тишина и несколько скептических ухмылок. — Работать надо, а не языками чесать! — крикнул здоровенный детина с выбритой головой. — Что делать-то надо? — Хе! — А сейчас мы и сделаем так, чтобы ты поработал языкастый. Нашелся первый доброволец. Остальных уговаривать долго не пришлось. Пообещав стри короба о вкуснейшей в мире воде, я вкратце описал то, что нужно сделать. Меня послушались. Видимо, любопытство перевесило недоверие. Через два часа работы колодец был разобран, дно вычищено, а я руководил укладкой импровизированного фильтра. Честно говоря. Сомневался, что получится. Но когда через час из колодца достали ведро чистой, прозрачной воды, я и сам не поверил своим глазам. Вокруг столпились жители с интересом разглядывая содержимое ведра. Первой решилась попробовать старушка, жившая, по слухам, дольше всех в деревне. Она медленно поднесла кружку к рту, сделала глоток и потом расплылась в беззубой улыбке. «Вот ведь люди какие!» Старую не жалко. Такая логика. «Сладкая! Вода-то сладкая!» — воскликнула она. И тут началось. Все бросились к колодцу. Кто-то пил, кто-то умывался, а кто-то просто стоял, удивляясь. В голове раздался довольный голос свежий «Задание выполнено. Получено двадцать очков влияния. Текущий авторитет — сто семьдесят ов. — Похоже, я, наверное, пути. Это же отлично. Бизнес-модель даже не надо было включать. Базовых школьных знаний хватило. Шум у колодца постепенно стихал. И я уже собирался придумать себе новое задание, как ко мне подошел Тимофей. Его сын Степан, помогавший мне у колодца, стоял чуть позади. — Спасибо тебе еще раз, староста, за воду, — сказал Тимофей, кивнув. — Давно такой не пили. Рад был помочь, Тимофей, — ответил я. Но что-то ты не весил. Вода-то чистая теперь. Радоваться-то радуюсь, — вздохнул Тимофей. Да вот беда у нас. Мельница сломалась. Да ты уж знаешь, небось. Уже неделю стоит как мертвая. Зерно молот не на чем. К старейшинам ходили, просили мастера из Переяславца вызвать. Да те все тянут, дорого говорят так -с, а вот и еще один квест. Правда, я понятия не имею, как устроены эти ваши мельницы. Покажи-ка, Тимофей, свою мельницу, — предложил я. Может, что и придумаем. Тимофей удивленно посмотрел на меня, но спорить не стал. Мы пошли к реке, где на небольшом пригорке стояла деревянная постройка. Внутри царил полумрак и пахло мукой. Огромные жернова неподвижно застыли. Тимофей показал сломанную деталь — деревянный вал, передающий вращение от водяного колеса. Он треснул почти посередине. Я осмотрел поломку. Вроде ничего сложного. В голове еще остались обрывки знаний из физики и уроков труда. Ну да, на трудах же делают мельничные детали. Нет, все проще. Я вспомнил простейшие навыки обработки дерева. А еще простейшую физику — рычаг, точка опоры, распределение нагрузки, вроде бы, понятно. «Так, Тимофей», — сказал я, прикидывая в уме план действий, — «нужны крепкие доски, гвозди и...» «И найди мне кого-нибудь, кто умеет с деревом работать». Через пару часов у мельницы кипела работа. Гвоздей, правда, не было. Это, оказывается, дефицит в этом времени. Да и плотников тут днем с огнем не сыщешь. Зато есть дедушка, которого я обозвал как лошкарь, стругал ложки селянам, тем и жил. Под моим руководством мужики скрепляли сломанные вал досками, делая своеобразную шину. Работа была тяжелая, но все понимали важность дела. А старик лошкарь — молодец. Он сделал нам деревянные гвозди и выточил желоба досок для точного стыка. Когда последний гвоздь был забит, мы затаили дыхание. Тимофей открыл заслонку, пускающую воду на колесо. Медленно, со скрипом, колесо начало вращаться. Вал держал, жернова ожили, и мельница заработала. — Ха! — мастера они ждали. — Вот он я, Антоха-мастер на все руки. Раздались крики радости, мужики бросились обнимать друг друга. Тимофей, не говоря ни слова, крепко пожал мне руку. В голове торжественно прозвучал голос свежий. Задание выполнено, получено 35 очков влияния. — Поздравляем, вы получили достижение, мастер на все руки. Текущий авторитет — 205 ОВ. — Неплохо для временного старосты, да? Впереди еще целый день, и я хотел выполнить главное для себя задание расследование нападения разбойников. Ох, чую, много на этом заработаю! Радость Тимофея была заразительна. Он смотрел на меня с таким благоговением, будто я не сломанный вал починил, а чудо сотворил. Именно сейчас, пока Мельник находился в состоянии эйфории, я решил начать свое мини-расследование. Тимофей! Обратился я к нему, похлопывая по плечу. Слушай! А вот это нападение странное какое-то, да? Кому наша деревня поперек горла встала? Или это часто у вас тут бывает?» Тимофей нахмурился, счастливое выражение на его лице сменилось тревогой. «Не, староста, такого еще не бывало. Разбойники, они ж в основном на купцов на больших дорогах нападают. А тут деревня маленькая, бедная, брать особо нечего. Да и люди у нас мирные». Никому вроде не перечили. Он задумался, почесывая затылок. Хотя... Протянул он, оглядываясь на дедушку ложкаря. Поговаривали, что Добрыня, сын старейшина родомира недоволен был старостой прежним. Все ему мало власти было. Все отец его мало к делам общественным привлекал. А... Умерший староста, Мирослав, на него и смотреть не хотел. Гордый Добрыня. Слишком. Да и жестокий. Добрыня, значит, — повторил я. А что конкретно ему не нравилось? Да кто ж его знает? Махнул рукой Тимофей. Молодой он еще, горячий, власти хочет, уважения. А ума маловато. Говорю, что староста Мирослав старый да слабый. Деревню защитить не сможет. Вот, видать, и решил сам себя богатырем показать. Да только вот Тимофей осекся, и в глазах его мелькнул страх. Что только вот подтолкнул я его. Да не знаю я ничего. Пробубнил Тимофей, отступая назад. Болтают люди, всякое. Не слушай ты меня, староста. Он развернулся и быстро ушел к жерновам, оставив меня наедине со своими мыслями добрыня сын старейшины ох не зря он мне сразу не понравился чуйка у меня на таких людей неужели все так просто наверное нет но слишком уж много совпадений надо бы присмотреться к этому молодому человеку повнимательнее хорошие они люди тимофей и степа трудолюбивые и честные за оставшийся день я не нашел себе занятий только расспрашивал жителей об их проблемах и нападении разбойников ничего нового не узнал а проблемы у них были сплошь просты. Сами справятся. Но не ходить же вместе с пастушком овец гонять. Вечер опускался на Березовку мягкими сумерками. Проходя мимо мельницы, я увидел, как из ее окошек льется свет. Поколебавшись, я решил заглянуть. Дверь была не заперта, и я, постучавшись, вошел. Тимофей сидел за грубым деревянным столом, напротив него его сын. На столе дымилась простая, но аппетитная похлебка, рядом лежал свежий хлеб. — А, староста! — приветливо улыбнулся Тимофей, увидев меня. — Заходи, гостем будешь, поужинаешь с нами. — Благодарствую, Тимофей, — ответил я, — но я... — Никаких «но!» — перебил меня Степа, сдвигая лавку. — Присаживайся, у нас тут просто над души. Я не стал отказываться. Похлебка оказалась наваристой и вкусной. За ужином мы говорили о мелочах, о том, как хорошо заработала мельница. О предстоящем севе, о погоде. Видно было, что Тимофей горд за свое дело. За то, что снова может молоть зерно для всей деревни. Степа с уважением смотрел на отца, толковый парнишка. — Теперь как мельница заработала, — говорил Тимофей, довольно откинувшись на спинку лавки. — Глядишь, и дело на лад пойдет, а то совсем приуныли. — Главное, что ты нам помог, староста, — искренне сказал Степан, — без тебя бы еще долго сидели без хлеба. — Да что там, — отмахнулся я, — вместе сделали. — Вот когда урожай соберем, — размечтался Тимофей, — будет у нас муки вдоволь. И пирогов напечем, всех угостим, а может, и новый жарнов поставим покрепче. Степан вон подрастет, всю мельницу на себе потянет. Степа смущенно улыбнулся. Видно было, что он любит отцово дело и гордится его ремеслом. В их простых лицах светилась неподдельная радость и надежда. Попрощавшись, я вышел из мельницы с теплым чувством на душе. Хорошие они люди. Вечерний воздух был прохладен. Я поблагодарил за ужин, распрощался и направился к своей избе. Когда я вышел от мельника... Тимофей, выглянув наружу, позвал меня. «Староста, — Староста, погоди-ка! Я остановился. Тимофей подбежал и заозирался. Он выглядел задумчивым, его недавняя веселость словно улетучилась. — Что-то случилось? — спросил я, почувствовав неладное. Тимофей вздохнул, потер переносицу, загрубевшей рукой. «Э, — Говорили мы тут со Степой насчет нападения. — И что же? — Да вот, думаем, — Тимофей запнулся, подбирая слова. — Разбойники, конечно, дело плохое, но вот только странное какое-то нападение, как ты и говорил. — Что именно странно? Да не похоже это на обычных разбойников, — заявил он, поднимая взгляд. — Они ж грабят, добро ищут, а тут будто нарочно напугать хотели. Ничего толком не взяли. И еще поговаривают люди. Что говорят? — поторопел я его. Есть такое мнение. Тимофей оглянулся, словно боясь, что кто-то услышит, что это не просто разбойники были. — А кто же? Тимофей помедлил, потом выпалил. — Соседи из Савинова. — Соседи? С чего вы так решили? — Давно у нас с ними тяжба идет из-за рыбных угодий на реке, — объяснил Тимофей. — Не первый год кровь льется. То их мужика покалечат, то нашего. А староста ихний Прохор — тот еще злый день. И вы думаете, он разбойников нанял? — переспросил я, стараясь понять логику. — А почему нет? — пожал плечами он. — У них там свои счеты, у нас свои. Может, решил Прохор нас припугнуть, показать, кто в доме хозяин? или вовсе старосту нашего убрать хотел, чтобы потом своих людей поставить. «Да и разбойники эти», — добавил Тимофей, — «говорят, их до этого в наших краях никто не видел. Может и правда заезжие, про храм нанятые». Я задумался, версия о соседях выглядела достаточно правдоподобно, учитывая давний конфликт. Это объясняло и странную избирательность разбойников. Но доказательств, как и в случае с Добрыней, пока не было. Да и сразу после нападения селяне эту версию озвучивали. Что-то меня все же смущало. — И что будем делать? — спросил я. — Да что тут думать? — вздохнул Тимофей. — Нам теперь ухо востро держать. Соседи не соседи, обиды ждать надо с любой стороны. Я попрощался с мельником и пошел к себе. Багровый закат полоснул небо огнем. Я сел на берег речки, а все же красиво тут, свежо. Слова Тимофея эхом отдавались в голове. Соседи из Савинова. Эта версия имеет право на жизнь, да и засела она у меня в подкорке. Добрыня и его амбиции — это одно. Но давняя вражда с Савиным — это уже история, корни которой уходят глубоко. Как доказать его причастность к нападению или причастность Прохора старосты Савинова? Догадки не доказательства, а время неумолимо бежало. Один день из трех я уже потратил. Неужели и правда за всем этим стоят старые обиды и территориальные споры. Если это Прохор подослал разбойников, это поднимает конфликт на совершенно иной уровень. Это уже не просто стычки из-за рыбных мест, это спланированная диверсия, направленная на дестабилизацию. Или же это Добрыня, воспользовавшись давней враждой, решил свалить вину на соседей? А может, это звение одной цепи? Слишком много переменных, слишком много неясностей. С одной стороны, Добрыне выгодно показать некомпетентность старого старосты, выставить себя защитником. Но тогда почему Добрыне не было на празднике? Почему он не отбил нападение? Если это подстава, то Добрыня стал бы героем и защитником, а не я. Версия с сыном Радомиры слабенькая. С другой стороны, Прохору, возможно, нужен был повод для новой эскалации конфликта. Или же он просто хотел ослабить Березовку перед очередным противостоянием за угодья. И разбойники могли быть наняты кем угодно или же действовать по собственной инициативе, просто воспользовавшись общей неразберихой. Мимо меня прошла симпатичная девушка. Она поздоровалась со мной, стрельнув глазками. Я вежливо ответил на приветствие. Видать, к Степке бежит. В том направлении только мельница. Здание было расположено в метрах в стах от частокола села. Вечерело, поэтому было многолюдно. То пастушки возвращались с выгонов, то крестьяне с полей. Я смотрел на них и понимал, что если получится пустить здесь корни, то обязательно займусь прогрессорством. Попадание в себе в конце концов, или мимо проходил. Мысли о нападении снова вернули на рабочий лад. Странный его характер заставлял задуматься. Если бы целью был грабеж, действовали бы более целенаправленно. А так и правда, будто хотели посеять страх, создать хаос. Нужно было действовать, но как? Обвинять кого-то без доказательств значит настроить против себя либо часть деревни, либо, что еще хуже, соседей. Спровоцировать открытую вражду с Савидом сейчас было бы крайне опрометчиво, особенно после недавнего нападения. Но и сидеть сложа руки, дожидаясь новых потрясений, я не мог. Необходимо было собрать больше информации, понять, кто именно стоит за этим нападением и какие цели они преследовали и, главное, обеспечить безопасность Березовки. «Временный староста!» хм. Звучит все менее утешительно с каждой минутой. Внезапный крик вспорол тишину, заставив меня вздрогнуть. Он повторился, ближе, полный ужаса, и за пушки леса спотыкаясь, выбежала та самая девушка, и, увидев меня, бросилась к ногам. — Староста, беда! Тимофея убили! — В смысле убили? Тимофея? Мы ведь только что говорили. — Кто? Как? — выдавил я. — Не знаю. Сквозь рыдание проговорила девушка. — Да и мы с трубой увидела. Мельница-то заработала. Пошла муки взять, а он там лежит в крови. Я бросился к мельнице. Девушка за мной. Недоброе предчувствие накрыло меня. К мельнице уже бежали любопытные селяне. Постепенно собрались зеваки. Стоны, плач, шепот, сливались в жуткий гол. На земле в расплывающейся луже крови лежал Тимофей, бездыханный. Я, осторожно, стараясь не нарушить картину, осмотрел тело. Удар точный, прямо в сердце, профессионально. Работа наемника. Но зачем разбойникам мельник? Он был простым трудягой, что-то здесь не сходилось. Снова послышался крик, уже из самой мельницы, опять та девушка. «Неужели и Степку пришили